Глава 3. Сближение. Следующие несколько дней не отличались разнообразием. Через раз Манигран заменялся либо акрокросом, либо другой тренировкой. До да менялись задачи и местность вертисимуляции. Остановку для окомплектования новыми беспилотниками взамен потерянных в боях, я вообще не заметила. Когда загружали оружие, боеприпасы, биомассу для синтезаторов и прочие необходимые для автономного функционирования резервы, часть десантников отправили в распоряжение командура обеспечения, чему те были явно не рады, но возражать не посмели. В тот день Азгор во время обеда заметно нервничал. Войдя в кабинет, он задумался, глядя на меня, а, не начал моделировать симуляцию, как делал это обычно. Командор, что-то случилось? поинтересовалась я. Помнишь, как ты говорила, что мы должны максимально доверять друг другу? Конечно. А ещё ты говорила, что сможешь довериться мне. А разве что-то за время нашего знакомства даёт вам основание считать иначе? Нет, но в общем, мне нужна твоя помощь. Точнее, чтобы ты мне не мешала. Не в том смысле, что ты мне обычно мешаешь, «Командор», — перебила его я, — «медленно досчитайте до десяти, соберитесь и просто скажите, что вам нужно». «Мне нужен комплект новейших адаптивных костюмов высшей защиты», — вздохнул Димондр. «А я тут при чем?» «Через полчаса, точнее уже через двадцать четыре минуты, будет совещание по распределению полученного вооружения, включая этот самый комплект. Выделили всего один...» то есть или нам, или разведке. И он мне нужен. И вы хотите? Я замолчала, предлагая Азгору закончить фразу. М-м, пошуметь на совещании, и чтобы ты не вмешивалась, я надеюсь, что они всё же отдадут комплект, чтобы меня утехамирить. А вы понимаете, что если разгоречитесь действительно сильно, можете причинить вред другим командорам. Я обещаю держать себя в руках. Это будет просто постановка, как в голливудских. И я понимаю, что прошу очень многого, но нам действительно нужен этот комплект. В таких костюмах можно хоть в открытый космос выйти, хоть в жерло вулкана спуститься, и всё это без потери боеспособности. И если я позволю вам разыграть этот спектакль, вы обещаете доверять мне абсолютно в любой ситуации? Слово Демондра. Хорошо. Надеюсь, пси-лидер не поджарит мне за это мозг. Спасибо. Не зря тебя, ребята, своим псионом считают. И если что, Эстебану я потом всё объясню. А вот этого не надо, запротестовала я. Вы все тонкости нашей работы не знаете и можете сделать даже хуже. Раз я согласилась, значит, готова сама разбираться с последствиями. Ваша задача никого во время представления не покалечить. и получить эти суперкостюмы. Совещание проходило в штабном центре, примыкающем к крупке с противоположной от зала пси-атаки стороны. За круглым столом, представляющим собой связанный с центральным компьютером галлопроектор, располагалось всего семь вариа-кресел. Во время планирования военных операций над проектором разворачивались динамические карты, сегодня же там были списки полученного оборудования. Я прислонилась к стене за спиной у Азгора и постаралась не привлекать внимания. В основном, при определении кому, чего и сколько достанется, вопросов не возникало. Разведка немного поборолась с истребителями за улучшенную версию киберинтеграции пилотов, но Эхланг довольно легко уступил, видимо, рассчитывая на компенсацию в виде комплекта адаптивных костюмов. Азгор это тоже прекрасно понял. и начал заметно нервничать. «Если бы не обещание, данное командору, я бы уже вмешалась, аккуратно подправив его состояние, но сейчас ограничилась постоянным наблюдением». Индивидуальные медбраслеты распределили между разведкой и десантом согласно предварительной заявке. Системы экстремального жизнеобеспечения по три штуки достались пилотам и разведке, после чего очередь, наконец, дошла до адаптивных костюмов высшей защиты. Поскольку все входящие в комплект костюмы были связаны между собой единой нейронной сетью, замкнутой на костюм командира и позволяющей контролировать местоположение и деятельность своих бойцов, то поделить комплект так же, как системы жизнеобеспечения, не представлялось возможным. Эхлинг оставался внешне невозмутимым, упирая на важность добываемых его службой сведений для деятельности абсолютно всех подразделений и повышения процента вероятности успеха при наиболее сложных операциях. Асгор вскакивал, махал руками и крыльями, чуть не задевая недовольных соседей, и кричал, что наибольшие потери всегда несёт именно десант, и это тоже было неоспоримым фактом. Я с опаской наблюдала, как Димондр всё больше располяется. В пси-сфере заметно проскакивали всполохи негодования, а воинственность затапливала ее почти целиком, но пока он не выплескивал ее на окружающих, я держала данное слово и не вмешивалась. «Зотова, вы там уснули?» недовольно поинтересовался пси-лидер. Я пристально посмотрела на Асгора, все же не применяя воздействия. Он сник и опустился на свое место, глядя на сцепленные над столом пальцы рук. В психическую сферу мощной волной хлынуло разочарование, неожиданно резко сменившееся злостью. Я едва не применила подавление, остановившись в последний момент. Несмотря на бушующие в его душе эмоции, командуор сидел неподвижно и не расцеплял пальцев. Боль, отчаяние, негодование, снова злость, досада, боль. Да что же с ним происходит? И какой идиот решил, что Азгор не способен держать себя в руках? Командор сидел неподвижно и выглядел лишь подавленным. Если бы я не ощущала его пси-сферу, то никогда не догадалась, какая там сейчас буря. «Отложим этот вопрос», — решил капитан. «Если не сможете договориться между собой, завтра утром жду от вас обоснований для загрузки в корабельный компьютер. Он рассудит беспристрастно». «Из штабного центра мы с Димондром ушли первыми». и только в своем кабинете он дал волю чувствам. Тяжелая авария кресла с грохотом впечаталась в стену, я с трудом увернулась от мечущегося из стороны в сторону хвоста и вжалась в угол, опасаясь, что Асгор меня заденет. И пусть он сделает это не специально, но мало мне не покажется. Пытаться подавлять такие сильные порывы было крайне неразумно. Я попробовала аккуратно влить в пси-сферу апатии, но ее просто смело без следа бушующими там эмоциями. Оставалось только выжидать и надеяться, что никто не решит так не вовремя зайти к Командору. Развернувшись и увидев, как я стараюсь слиться со стеной, Димондор неожиданно замер. «Юля, ты цела? Я тебя задел?» Даже в голосе его сквозила тревога, а псисферу буквально затопило ей, вытесняя все остальное. «Со мной все в порядке?» Вовремя сюда спряталась, заверила я Демондра. Скажите, а как вы у себя дома стресс снимаете? Дерёмся, пожал могучими плечами Асгор. Ну, или кульбиты ещё помогают, если подраться не с кем. Кульбиты? Это такие манёвры в полёте. Говорят, по ним сейчас даже состязания появились, правда, они всё равно обычно дракой заканчиваются. Кульбиты, уточнила я. Да нет, состязания Судейство-то там субъективное, а для этих кульбитов в спортзале места хватит? Не для всех, но идея хорошая, кивнул Командор. Пошли. Я такой красоты никогда в жизни ещё не видела. Демондры и на земле были координированными и стремительными, а в воздухе им просто не было равных, а Сгор закладывал виражи и петли, стремительно падал вниз, расправляя мощные крылья у самого пола. и почти горизонтально скользя над ним, ввинчивался в воздух с полусложенными крыльями и мощным взмахом буквально бросал себя вверх к самому потолку. Было заметно, что имеющегося пространства ему не хватает, но из пси-сферы постепенно уходили все негативные эмоции, плавно сменяясь удовлетворением. Я следила за процессом, пока не вмешиваясь, но собиралась предложить командору усилить это ощущение, когда он закончит. Размяться решил. Поинтересовались позади меня. Я обернулась и увидела скрестившего попар на руке на груди Эхленга. А вот какого чёрта его сюда принесло? Хотя, скорее всего, он тут за тем же, что и Асгор. Отсутствие внешнего проявления эмоций вовсе не означает их отсутствие как таковых, а физические упражнения помогают справляться с ними не хуже псионов. Демондер неспешно спланировал к нам. "Видимо, как и ты", подтвердил мои мысли Азгор. "Но ну, так может здесь всё и решим", предложил рептилоид и ехидно усмехнувшись добавил. "А кракросс сам" Вспышка сферы Демондра тут же полыхнула злостью. Я немного компенсировала её равнодушием, не став подавлять, и подошла к стартовой панели, выведя на экран таблицу лидеров. Результат Эхланга заслуженно стоял на первой строчке и являлся рекордом крейсера. У него были действительно хорошие баллы для непрофессионального агрокроссера, так просто отличные. Я прокрутила список вниз до тридцатого номера, но азогора среди них не было, а дальше смотреть смысла не имело. Разведчик просто издевался, а не предлагал честную схватку. Командор, можно вас на минуточку? потянула я Димондра в сторону. Ты зря беспокоишься, криво усмехнулся он. Я ещё не сошёл с ума, чтобы повесться на такое, но как же он меня бесит. Вам ведь очень нужны эти костюмы, так? Так. И что ты предлагаешь? Но вы помните, что обещали доверять мне в любой ситуации, когда попросили не вмешиваться на совещании. Я слово Демондра дал. У нас те, кто не умеют отвечать за свои слова, долго не живут, правильнее даже сказать, живут очень недолго. В таком случае, сейчас вы согласитесь на Акрокросс, но соревноваться Эхлангу нужно будет не с вами, а со мной. И если он не сможет набрать вдвое больше очков, то проиграет и уступит вам адаптивный комплект. По очкам я, конечно, очень сильно перестраховалась, но и 5 лет немалый срок. С ума сошла. Осторожно поинтересовался Димондер, отойдя от шока. Ты хоть представляешь, что там внутри? Представляю. И вы обещали мне доверять. Нас гора было жалко смотреть. Он буквально разрывался между данным словом и доводами разума. Ладно, наконец решился Командор. Всё равно он опять извернётся и компьютер ему отдаст. Надеюсь, тебе это действительно зачем-то нужно, и не только мне. То, что он сейчас сделал, пусть и с оговоркой на вероятное решение компьютера не в пользу Де Санта, было настоящим прорывом в отношениях подопечного с пси-спутником. Я даже мысленно погладила по голове сначала Ди Мондра, а потом и себя. Выслушав предложение Азгора, Эхланг расхохотался и тоже предположил, что тот спятил. «Тебе-то что? Или этой пиголице проиграть боишься?» Поддел нас обоих Димондр. «Действительно, чего это я?» Демонстративно удивился рептилоид. «Мне спорный комплект дарят, да еще комедию псион на Акрокроссе посмотреть предлагают, а я тут в неуместное благородство играю». Прошу. Амос навы первый. Сострой в самый несчастный вид, какой сумела попросила я. Да без проблем. Довольно улыбаясь, Экланг выбрал на панели управления режим соревнования, при котором внутренняя структура трубы не изменялась для следующего участника и пошёл на старт. Длина трубы акрокросса составляла 180 м. И на всём её протяжении располагались 450 динамических блоков, 360 из которых вставали в одну из пяти возможных позиций при каждой новой активации, создавая уникальный рельеф поверхности. При этом определённые закономерности в расположении цветовых панелей были, но знали об их существовании далеко не все, да большинству и не хватило бы подготовки, чтобы такими знаниями воспользоваться. Времени на полноценную разминку у меня не было, но попрыгать в разножку и джампинг-джеком, чтобы прогреть мышцы, было можно. Этим я и занялась, как только рептилоид приготовился к старту под сигналы обратного отсчёта. Начал он неплохо. Гибкое, очень подвижное тело сразу с восемью конечностями изначально давало ему преимущество в акрокросе. Но только профессионал смог бы использовать их в полной мере, активируя одновременно несколько цветовых панелей. А Эхланг им не был. «Командор, еще одна небольшая просьба», — обратилась Яка с Гору, когда рептилоид скрылся за первым поворотом. «Активируйте, пожалуйста, старт своим инфоблоком, а то мне за участие в подобных соревнованиях пси-лидер мозг вывернет». «Я вообще не понимаю, зачем ты в это ввязалась?» пробурчал Демондер. Потерпите ещё немного, и всё поймёте. Когда Эхланг закончил прохождение, на экране стартовой панели отразился его результат в 1719 очков, что было почти на 10% хуже установленного им рекорда. Рептилоид не посчитал нужным напрягаться, и это было мне на руку. Уж 860 очков набрать для меня даже с учётом пятилетнего перерыва проблемой не будет. Но через чур расслабляться всё равно не стоит. Подойдя к старту и дождавшись, когда Азгор активирует прохождение, я постаралась отрешиться от всего лишнего. Нет прошлого, оно осталось позади. Нет будущего, оно появится только на другой стороне трубы. Есть только я и изломанный контур с загорающимися цветными панелями. Чуть более громкий, чем предыдущий, последний сигнал обратного отсчёта. И я срываюсь с места, забирая влево к удобному для толчка уступу. На первых 5 метрах цветовых секторов не бывает, а вот блоки формируют рельеф по всей длине трассы. Я уже успела проанализировать их расположение на видимом участке и наметить девять вариантов не слишком сложного по акробатике маршрута с учётом своих значительно сократившихся за 5 лет возможностей. Хлопок рукой по удачно загоревшемуся зеленому сектору и прыжок с разворотом в воздухе на 360 градусов. За выступом на потолке прячется маленький золотой сектор, до которого я с трудом, но все же дотянулась пальцами. Они часто прячутся с обратной стороны сложных выступов. Едва коснувшись пола ногами, перекатываюсь направо, захватывая большой белый сектор и подпрыгнув, толкаюсь от стены, рукой опираясь на зеленый. На миг показалось, что не долечу, но пальцы касаются красного сектора в верхней части трубы, а носочком левой ноги я зацепляю ещё и синий. Раньше у меня такой манёвр не вызывал бы проблем, а теперь любое эффективное действие стоит немалых усилий. То, что движение должно быть спиралеобразным, доведено за много лет до уровня мышечных рефлексов. И я продвигаюсь вперёд и вперёд, стараясь хотя бы раз в несколько метров зацеплять самые дорогие красные и золотые сектора. Синие и зелёные собирать не так уж сложно, белые, расположенные на полу, можно и пропустить, если они усложняют проход к дорогим. Они того не стоят. Я прыгала, кувыркалась и заворачивалась, и казалось, что прошло уже не меньше часа, но это было иллюзией, с которой я сталкивалась много раз. Нельзя беспокоиться о времени. Нужно просто идти дальше и дальше, не останавливаясь ни на секунду и собирая сектора. Есть только здесь и сейчас, причудливо изломанная поверхность и загорающиеся цветные панели. Нужно пройти это испытание, и только тогда появится что-то иное, кроме мелькающего перед глазами чрева трубы Акрокроса. К концу дистанции сил у меня уже совершенно не осталось, и я просто пробежала последнюю прямую, хлопая по синим и зелёным секторам, и только дважды допрыгнув до красных. Но этого в любом случае должно было хватить для того, чтобы выиграть пари. Когда пересекла финишную черту, то просто рухнула на пол, с трудом перевернувшись на спину и пытаясь отдышаться. Всё-таки 5 лет это очень много. Оба командора замерли у панели управления. Так не бывает, наконец обрёл дар речи Эхванг. Это какой-то трюк, у неё не может быть такого результата. Мне было очень интересно, что получилось, но сил не хватало даже на то, чтобы сесть. Ты сам предложил пари, напомнил Демондер. И если что-то не учёл, так это не моя вина. Часа хватит? Азгор Но это ведь нереально, она просто что-то с трубой сделала. Хочешь вызвать техников? Напряжённо поинтересовался командир десантников. Нет, чуть подумав, решил рептилоид. Просто ещё раз пройду. Если результат будет в нормальном диапазоне, значит, получишь комплект. Я за свои слова отвечаю. Он не стал тянуть И активировав инфоблоком новое прохождение, пошёл на старт. "Тебе плохо?" подойдя ко мне, обеспокоенно поинтересовался Азгор, когда разведчик скрылся в трубе. "Терпимо", поморщилась я. "Но на ближайшие дни вы остались без псиона. Способности после такой нагрузки полностью на нуле. Я даже псисферу не чувствую. Надеюсь, оно того стоило". "Стоило", заверил меня командур А это с тобой надолго, не думаю. Чувствовать уже завтра должна начать, может, даже сегодня вечером. А дня за 3-4 полностью восстановлюсь. Но если попросите на это время замену, то придётся объяснять пси-лидеру, почему она понадобилась, и мне не поздоровится. Да ты что такое говоришь? возмутился Азгор. Мы своих не сдаём. Походишь за мной для виду, а я постараюсь поаккуратнее быть. Я глазам не поверила, когда результат увидела. Как такое вообще может быть? А, какой хоть результат-то? 2317. Новый рекорд крейсера. Опа. Я от себя такого не ожидала. Всего на 411 баллов хуже личного рекорда. Хорошо, что догадалась командура попросить его инфоблоком старт активировать. а то бы сейчас нарисовалась по полной с результатом на первой строчке. А так, там теперь Асгор значится. Но главное, что костюмы мы выспарили и нос командору разведки утерли. Когда Эхланг закончил второе прохождение, мы все вместе отправились смотреть результат. На этот раз он выложился по полной, даже личный рекорд, раньше бывший и рекордом крейсера, на 37 баллов улучшил. но всё равно остался на второй строке. Бред сообщил он нам своё мнение и, развернувшись, ушёл. Я уже немного отошла от сумасшедшего забега и вполне успешно добралась с командором до его кабинета. Первым делом он вывел на гала экран стола информацию о спорном комплекте, где в графе функционального закрепления всё ещё значилось не распределено. Свернув, но не став закрывать это окно, он запустил ускоренное воспроизведение видеозаписи сегодняшней симуляции, которой руководил его заместитель, но буквально через пару минут поставил ее на паузу. «Юля, я, конечно, благодарен тебе за возможность получить комплект, но это ведь какой-то обман, да?» «Ловкость рук и никакого мошенничества», — устала улыбнулась я. «Что ты под этим подразумеваешь?» Не удовлетворился моим ответом Димондер, заметно нервничая. Даже не ощущая его пси-сферы, я могла сказать, что там сейчас снова бушуют страсти. Командор был в смятении. Произошедшее совершенно не укладывалось в его картину мира. Все просто. Я профессиональный акрокроссер. Ну, то есть была им до поступления в пси-центр. Правда, я тоже думала, что у меня не так хорошо получится, поэтому и попросила разницу в два раза озвучить. 5 лет уже в трубе не была, точнее, 5 лет, 1 месяц и 12 дней. Травма, с чувством предположила Сгор. Нет, точнее, не у меня. Я вздохнула и принялась рассказывать с самого начала. Псидар открылся в 6 лет, и к этому времени я уже второй год занималась акрокросом. Родители позволили мне самой выбирать свой путь, и я выбрала спорт, ни разу об этом не пожалев. К 15 годам я входила в юниорскую сборную Земли и должна была участвовать в межгалактическом чемпионате. Уже были оформлены документы, куплены билеты, а за неделю до вылета отец попал в аварию на флайере. Он выжил, но для того, чтобы не остаться навсегда прикованным к стационарной экосистеме, Необходимо было сложное и очень дорогое лечение. Мы жили далеко не бедно, но таких денег у нас не было. Я очень любила родителей и ценила все, что они для меня сделали, поэтому, когда шла подавать документы в пси-центр, сомневалась только в том, хватит ли остатков заглушенного тренировками псидара для поступления. На тестировании я буквально вывернулась наизнанку, но все-таки прошла и подписала контракт. Я понимала, что мои перспективы как псиона не радужны, а зато расширенный соцпакет, предоставляемый подписавшим контракт, включал любое необходимое лечение не только для самого псиона, но и для ближайших родственников. Отца поставили на ноги всего за 3 месяца, и я не жалела о том, что сделала. Но когда приезжала домой, он так ни разу и не посмотрел мне в глаза после случившегося. И я стала появляться там всё реже и реже. Даже о прямом зачислении в Космофлот рассказала родителям по голосовой связи, а теперь его все смогу только письмами отправлять во время возвращения из дальних секторов. До этого я ни с кем об этом не делилась, а сейчас почему-то захотелось рассказать большому и сильному десантнику всё-всё, спрятаться у него под крылом, как когда-то в детстве пряталась от грома под плащом у отца. "Как я тебе завидую", тихо произнёс Демонтер. иметь возможность спасти того, кто дорог, какова бы ни была при этом цена. Он замолчал, не в силах говорить дальше, и я замерла, затаив дыхание. Обычно у нас только один родитель, продолжил командор, глядя сквозь развёрнутый над столом голый экран, а похоже, и сквозь меня. Но иногда встречаются случаи перекрёстного осеменения, и тогда двое растят своих детей вместе. Я был именно из такой семьи. Дагор вылупился на 3 дня позже меня, но воином стал намного раньше, всего через полгода после того, как попал в тренировочный лагерь. До этого мы почти всегда были вместе, тренировались, ходили в школу, смотрели бои, мечтали, что когда-нибудь сразимся друг с другом за титул доминатора. Каким теперь всё это кажется глупым. А я провёл в лагере почти 6 лет, и за это время пристрастился к руланге. Там один старик был, Раграт, мастерски в неё играл, что я только не придумывал, а выиграть у него не мог. Злился жутко, когда на меня полутвёрдый бросился, рог ему обломал. Сцепились так, что еле разняли нас. Меня после этого в расход чуть не пустили. С ним-то всё ясно, воином становится, а у меня кожаная стрелочка и такое. Ратгар меня тогда спас. жизнью за меня поручился, а потом научил через кульбеты злость гасить. Я ему очень многим обязан. В общем, когда я воином всё-таки стал, догор уже в третий круг перешёл. Я тоже в лагере время не зря не терял. Не только в Рулангу там играл, но и тренировался по полной. Сразу бросился догонять догора. В нижнем круге бывало по 2-3 боев в день проводил. Никого не слушал. Когда в пятый поднялся, туга стала пришлось по несколько дней перерывы делать, но поскольку почти без поражений шёл, неплохо поднимался. Там меня и заметили, взяли в боевой зал, где в десант готовили. На довольстве поставили, чтоб от тренировок не отвлекался. Примерно в это же время Дагор ушёл в космофлот. Когда я через 2 года отправился следом, он был уже заместителем командора и умудрился забрать меня на свой корабль. Тогда для меня он был легендой. почти как сам доминатор. Мы прослужили так почти полтора года, пока в самом начале одной из операций не погиб командир. Догор принял командование, меня назначил своим временным заместителем и показал план штурма. Я честно высказал своё мнение о том, что план никуда не годится, и предложил свой, составленный буквально на коленке за 5 минут. По-хорошему, ему дать бы мне в лоб и приказать заткнуться, потому что не полуторагодовалому салаге план погибшего командора критиковать. Но он мне поверил, и при штурме мы больше никого не потеряли. По результатам этой операции меня поставили новым командором в обход него, но даже это нас не поссорило. Мы служили на нескольких кораблях, но всегда вместе. Из таких передряг друг друга вытаскивали, что и представить сложно, А при десантировании на третью Эльгора его срезало. Он был среди тех 17, кто не прошёл сеть планетарной защиты. Я понимаю, что это просто рулетка, и невозможно предугадать, кто проскочит, а кто нет. Я понимаю, что это достойная воина смерть. Но я бы всё отдал за то, чтобы он остался жив. Так вот, почему вам было так плохо? И из-за того, что Димондры обычно не живут полными семьями, где есть братья, этого никто не понял. «Кто такие братья?» «Те, кто рожден от одних родителей и вырос вместе. Они не всегда ладят между собой, но если ладят, то это во много раз сильнее, чем дружба. Это как часть тебя самого». «Наверное, ты права», — со вздохом подтвердил Асгор. «Когда погиб Дагор...» Мне казалось, будто не хватает какой-то части меня, как будто крылья или ноги оторвало. И ты вроде бы есть, но это уже не ты, не такой, как был раньше. Я залезла к нему на левое колено и обняла за мощную шею. И что это значит? поинтересовался демондор. Что я понимаю, как вам больно и очень сочувствую. Командор слегка пошевелил рукой, на которую я опиралась. и улыбнулся я обернулась и увидела что в графе функционального закрепления адаптивных костюмов высшей защиты значится десант вот видите как хорошо что мы доверяем друг другу тоже улыбнувшись заключила я осталось продержаться без эксцессов несколько дней и тогда вообще хорошо всё будет главное до завтрашнего вечера продержаться уточнила сгор А потом все демондры на Айдгард спустятся. Остальные на сутки, а я ещё задержусь за пополнением.